Но девушка-советчика не слушала. Она стояла на четвереньках и шарила рукой по асфальту. Нашла что-то, охнула, господи, разбились. В руках у нее были солнечные очки, очевидно, совсем новые, еще наклейка со стекла не снята. — Так больно? — спросил Ника, наскоро ощупывая ее плечи и затылок. — А так? — Хорош девку лапать! — крикнул из толпы все тот же подлый голосишко. — Нет, только локти немножко ударилась. Со мной, правда, все в порядке. Но когда он помог девушке встать на ноги, оказалось, что она вся дрожит. Еще бы, нервный шок. Садитесь ко мне, я отвезу вас в больницу. Доброжелатель плюгавой мужичонкой с сетчатой сумкой, в которой позвякивали бутылки, строго сказал, «Даже не думай. Сейчас ты жертва наезда, у тебя все права. А потом иди доказывай. Он тебя за угол отвезет и пинком подзад. зад. Но ничего, я номер запомнил». Толпа, увидев, что ничего особенно драматичного не произошло, уже рассосалась, остался лишь этот прагматик. А может, вставить можно? Спросила жертва наезда, надев очки. Один глаз смотрел на Николаса сквозь сетку трещин, второй, незащищенный и широко раскрытый, был в пустой рамке. Я вам куплю другие такие же, пролепетал Фандорин, все еще не веря своему счастью, жива, цела и, кажется, не намерена вымогать деньги. Только сначала все-таки съездим в травму проверимся, мало ли что, он чуть ненасильно усадил ее в машину, включил в салоне свет и теперь смог рассмотреть девушку как следует. Худенькая, светлые волосы до плеч, такие же светлые ресницы и брови не красятся. У нынешних 16 леток это редкость. Хотя, возможно, ей было и больше, или меньше. Миновав 45-летний рубеж, Николай стал замечать, что разучился разбирать возраст молоденьких девушек, у которых лицо еще не оформилось, а лишь одна щенячья припухлась на щеках. То ли им 16, то ли 26, не поймешь. Точно так же в юности он удивлялся, как это люди, на взгляд, определяют, кому 55, а кому 70. Все пожилые дяди и тети тогда казались одного возраста. — Вам сколько лет? — спросил он на правах пожилого дяди. — 18. — ответила незнакомка, уныло разглядывая очки, и душка погнулась. Вроде хорошенькая, черты лица правильные. А не красавица по природной мужской привычке? — Ничего с ней не сделаешь, — определил Фондорин. — Ведь что такое красавица? В чем тут фокус? В выражении лица, в особенном сиянии глаз, в посадке головы, а сбитая кэбом блондиночка была какая-то тусклая, жалкая, тощие плечики приподняты. На шее сзади детский пушок, да еще носом шмыгает. Странная девчонка, слишком уж беззащитная. Разве нормальная московская девица, 18 лет, сядет в машину к незнакомому мужчине, который, к тому же, ее только что сбил? Да нормальная, прежде всего, запросила бы с владельца липового Роллс-Ройса пару сотен, а то и тысяч, и заплатил бы, никуда не делся. Николас включил передачу, хотел тронуть с места, но девушка встрепенулась, ой, не надо в травмпункт. Я пойду лучше. Мне в этот дом нужно по делу. Вы, наверное, тут живете. Не знаете, в каком подъезде 39-я квартира? Нет, я не здешний. Начал Фондорин и вдруг сообразил. 39 -я? Вы что, Калинаурия Ивановна? Вот так совпадение. Девушка удивилась меньше, чем он. Это и понятно. Она ведь решила, что он из этого двора. Вы ее знаете? А я нет. Она специалистка по рукописям Достоевского. Голубые глаза смотрели на Нику ясно и доверчиво. Мне у нее кое-что выяснить нужно, очень важное. Вот тебе раз. Фандорину стало любопытно. Поразительно улыбнулся он. Тогда давайте знакомиться. Николай Александрович Фандорин. Саша, Саша Морозова, представилась она и протянула щуплую лапку. Представьте себе, Саша Морозова, я только что из 39-й квартиры. Тоже приезжал к Леоноре Ивановне за консультацией. — Ну и как она строгая? — боязливо спросила девочка, опять не сильно удивившись. — У вялых малокровных созданий реакции и эмоции всегда какие-то пригашенные, — подумал Ника. — И здорово ошибся, потому что Саша вдруг закрыла лицо ладонями и горько и безутешно разрыдалась. — Это потрясение, последствия шока, — объяснил себе он, осторожно поглаживая ее по плечу. — Ну, ну, — шутливо сказал Николас. Леонора Ивановна, конечно, особо устрашающая, но не до такой степени. Ни баба Яга не съест. Кажется, подействовала. Саша высморкалась, улыбнулась сквозь слезы.